Проснувшись утром, она увидела, что горничная Рози Эшер разжигает углем камин, от которого уже тянуло восхитительным жаром. А после Агате был доставлен обильный английский завтрак. Она съела все до последней крошки с такой жадностью, будто говорила себе, «Наконец-то можно как следует поесть». Она и правда не ела нормально почти сутки. Рози была удивлена тем, что у дамы с собой только один небольшой чемодан, но за три года в Гидра она хорошо уяснила, что вопросов постояльцам задавать не следует. Все они были богатые и знаменитые, незнаменитые приезжали редко. В любом случае чудачество клиентов лучше не замечать, если не хочешь остаться без работы, а пристроиться куда-то еще в их городе трудно, невероятно трудно. В тот день миссис Нил вышла из номера уже ближе к вечеру и сразу же направилась в гостиничную библиотеку, взять что-нибудь почитать. Однако, увидев на столе «Таймс», только что оставленную каким-то джентльменом, судя по сигаре и еще дымившейся в пепельнице янтарного цвета, она забыла про книги и схватила эту газету. Спустившись потом в огромный обеденный, он же танцевальный зал, Она выбрала самый дальний столик у раскидистой пальмы, которая надежно скрывала ее от остальных. Принялась разгадывать газетный кроссворд, но одновременно внимательно вслушивалась в разговоры за соседними столиками, которые все вели чуть ли не шепотом, видимо, из почтения к изысканному интерьеру и угощению. У здешнего кофе был необычный вкус. Возможно, туда добавляли орех пекан. Вкус очень приятный, поэтому, придя в гостиничный зимний танцзал, она заказала себе еще кофе. Ей захотелось посмотреть на танцующую публику и послушать оркестр Гарри Кодда. Весельчики из Гидра, так он еще назывался. Она была в том же, в чем уехала из дому, поскольку купить ничего не смогла. Местные магазины по воскресеньям закрыты. Следя взглядом за дамами в легких шелковых нарядах, Агата еще острее ощутила несвежесть зеленого джемпера, в котором провела все два дня своих скитаний. Из-за этого несносного джемпера ей было очень неуютно. Она снова почувствовала себя застенчивой, почти не умевшей танцевать ученицей мисс Флоренс Эвехики из «Атенеума». И вот настал понедельник, 6 декабря. После завтрака Тереза Нил спустилась по широкой лестнице в вестибюль и деловито направилась в сторону двери, но невольно замедлила шаг, заглядевшись на смелый окрас сидевший в кресле миссис Карлтон Поц, кокетливо распущенные по плечам подсиненные седые кудри и ярко-малиновые губы. Та, подняв голову, улыбнулась миссис Терезе, потом снова погрузилась в напечатанную на девятой странице «Дейли Мейл статью про исчезнувшую писательницу Агату Кристи. Посмотрев на фото, опубликованное под крупным заголовком «Писательница до сих пор не найдена», миссис Потс поведала публике, сидящей в холле Вестибюля, что прочла все книги миссис Кристи, и они очень ей понравились. Очень. Прочие постояльцы, которые ничем не привлекли внимания Терезы, были согласны с миссис Потс. У Агаты Кристи действительно незаурядный дар. Потом началось обсуждение ее таинственного исчезновения. А Тереза Нил тем временем уже шагала по Свон Роуд в магазин за покупками. «По идее, этот день будет особенным, весьма для нее важным». Она была уверена, что сегодня Кэмпбелл Кристи вынудит своего братца сесть на поезд, идущий до Харрогейта, и забыть про гонор. Ей требовалось платье, шляпка, туфли в тон и сумочка на молнии, последний писк парижской моды. После она зашла в Кортманс купить щетку для волос. В книжный магазинчик Смита, еще в Бентлс за флакончиком духов и в аптеку за грелкой. В гостиницу миссис Нил вернулась во втором часу дня. Поговорила с администраторшей миссис Тейлор, сказала, что багаж оставила пока у друзей в Торке, а та вручила ей посылку из Харатса с кольцом. Пока все шло по плану, без сучка, без задоринки. «Не хватало только Арчи». Вечером Тереза обновила платье из персикового крэб-Жоржета и накинула шаль на обнаженные плечи. А потом даже потанцевала с неким мистером Лоуренсом под очень модную тогда песенку Элла Джолсона, которую спела мисс Корбет. Песня, очаровательно задорная, называлась «Я на седьмом небе». «Вот бы и мне там оказаться», — подумала Агата Кристи, пока Тереза вместе с остальными танцующими весело подпевала мисс Корбет. Во вторник фото Агаты было помещено на первой странице Westminster Gazette под заголовком «Тайна миссис Кристи». Ее лицо стало предметом лакомой сенсации в Daily Express, Daily Mail, Daily Chronicle, а Daily News обещала вознаграждение в 100 фунтов тому, кто располагает фактами, которые могли бы навести на след пропавшей писательницы. «Я же здесь, здесь, смотрите!» — хотелось крикнуть Агате, но она мужественно молчала. Надо потерпеть, и ее муж примчится, чтобы спасти ее, избавить от страданий. Он наверняка уже понял, что по-настоящему любит только ее, а флирт с молоденькой подружкой — это просто наваждение. Привязанность, проверенная годами, скрепленная узами брака, конечно же, важнее». Постояльцы расхватывали газеты, лежавшие на стойке администратора, требовали принести еще. История про Агату Кристи была новостью номер один. Обыватели жаждали подробностей, и лукавые писаки на них не скупились, интерпретируя факты на свой лад, умело оплетая их паутиной намеков, творя свою с налетом скандальности правду». Из «Дейли-экспресс» Агата узнала, что машина ее уцелела, не рухнула в меловой карьер. Боковые дверцы были закрыты, и все стекла были подняты. Когда машина врезалась в кусты, слетела стоявшая на боковой подножке канистра с бензином. «Канистру нашли в траве», — писал корреспондент в репортаже с места событий. Еще было приведено свидетельство мистера Луфорда, кажется, владельца придорожного кафе. Это уже потом его будут называть правильно Альфредом Луландом. Этот человек сообщал. Повреждений в машине не было. Мы под присмотром полиции выкатили ее на дорогу. Завелась она легко. Мотор сразу заработал. Вестминстер Газет поместила одну из самых любимых фотографий Агаты. Она за письменным столом в платье, купленном во время кругосветного путешествия. На губах... «Счастливая улыбка». Газета писала, что Арчи не в состоянии объяснить, почему исчезла его жена, но считает, что единственная возможная причина такова — недавний нервный срыв, который повлек за собой потерю памяти. «Отличный ход», — оценила Агата, — «не забыть бы про это высказывание». В Daily News она нашла довольно крупную фотографию. Она стоит перед каминной полкой, на которой расставлены африканские деревянные фигурки, привезенные из Кейптауна. Тоже удачное фото. Наверняка это Карло постаралась. В газеты попали любимые фото Агаты. В Daily Mail миссис Кристи наткнулась на интервью с Эдмундом Корком. Невозмутимый корк, умница. Он заверил газетчиков, что не заметил ничего необычного в поведении миссис Кристи, а виделись они за день до ее исчезновения, в четверг. Она была в хорошем настроении, веселая. Мы замечательно пообщались. Ни тени растерянности или тайной печали. В настоящее время миссис Кристи пишет роман «Тайна голубого экспресса». Он наполовину уже готов. «Доброе утро, миссис Нил!» — поприветствовала миссис Тейлор Агату, жадно разглядывавшую разложенные на стойке газеты. «Осторожнее!» — одернула себя Агата и, прежде чем пойти к двери, кивнула администраторша, изобразив любезную улыбку. «Быть Терезой и Нил Агате даже понравилось!» Понравились ее беспечность и лукавство. Тереза, к тому же, была очень эффектна в ярких нарядах, которые Агата носить никогда бы не решилась. Это Тереза, а не она, смело выбрала в магазине алую шаль, расшитую синими и лиловыми узорами. «Отличный ход», — оценила уже миссис Кристи, примеряя открытое платье. «Возможно, Арчи приедет уже сегодня. Надо встретить мужа во всеоружии». Но Арчи опять не приехал, а в вечерних газетах опять ни слова не говорилось про ее письмо Кэмпбеллу. Задуманная интрига дала сбой. «Это не роман, а реальная жизнь», — напомнила себе Агата, когда у нее оплошно вырвалась фраза. «Что случилось с письмом? Куда оно подевалось?» Письмо все же нашлось. Это стало ясно утром, когда пришла порция свежих газет, к которым добавилась еще газета «News of the World». «Daily News» назвала письмо сенсационной находкой и объяснила, почему мир узнал о письме не сразу. Брат Арчи получил его еще в воскресенье. Но не это послание необычным, поскольку понятия не имел, что невестка его пропала, узнал об этом из газет лишь во вторник. Вся Англия об этом только и говорит, а у них в Улвичи ничего не знают. Агата еще сильнее разозлилась на мужа, который и не подумал сообщить брату про ее исчезновение. По крайней мере, кое-какие важные факты из письма были названы. Главное, упомянуто, что она собиралась поехать в Йоркшир. «Уж теперь-то ее инкогнито наверняка будет раскрыто», — не сомневалась Агата, снова с особой тщательностью одеваясь к обеду и к выступлению весельчаков из танцевального оркестра «Гарри Кода». Сегодня она тщательно изучила газету «Таймс». Сурейская полиция, оказывается, вошла в контакт с определенными кругами Йоркшира, которые сообщили, что миссис Кристи, безусловно, находится на территории графства, и поэтому они собираются провести очередное зондирование Тихого пруда, чтобы отыскать ее тело. «Надо же, куда их повело!» — изумилась Агата, искренне недоумевая, как нынешним полицейским удается раскрывать хоть какие-то преступления. Даже ушлые репортеры на этот раз сплоховали. В Daily Chronicle она прочла. Возникло предположение, что, скорее всего, миссис Кристи хотела отправиться в Харрогейт. Наш представитель посетил прошлым вечером все крупные отели города, но не обнаружил никаких следов. «Вот оно что! Никто меня не замечает!» — мысленно констатировала Агата и накинула на плечи алую шаль, вознамерившись немедленно изменить ситуацию с помощью вот этой самой шали. Расчеты на шаль в тот вечер полностью оправдались. Тереза Нил произвела фурор. Едва она вошла в обеденный зал, все мужчины повернули головы в ее сторону — А к столику вскоре подошел мистер Александр Петельсон и пригласил на вальс. Этого господина она видела и вчера. Он исполнял арии из оперет Гилберта и Саливана, причем очень даже недурно. Поднявшись со стола, она протянула ему руку, и через миг они ловко и плавно заскользили по паркету. Агата почувствовала, что на них устремились все взгляды. Петельсон, представившись, сообщил, что он из России и всегда мечтал стать артистом. В ответ она восхитилась тем, как он замечательно танцует. Он улыбнулся без намека на самодовольство. Он привык к комплиментам и знал, что заслужил их. Мистер Петельсон так ловко и бережно ее вел с такой незаметной настойчивостью, что она просто блистала в танце. Арчи никогда не умел великодушно уступать первенство партнерши. Когда отзвучала музыка, раздались негромкие аплодисменты. Тереза вспыхнула от радости, хотя отлично понимала, что хлопают не ей, а ее кавалеру. В четверг газеты еще усерднее обсуждали участь Агаты и строили новые версии, чем немало раздосадовали саму пропавшую. Вместо того, чтобы подвести Арчи к неминуемой поездке в Харругейт, принялись мусолить очередную нелепость. Daily Mail уверяла, что у миссис Кристи был с собой револьвер, и, стало быть, она могла застрелиться». Заместитель главного констебля Уильям Кенуарт, явно разорвавшийся служака, предлагал еще более экстравагантную версию. Разыскиваемая все это время, то есть шесть дней, в прострации бродила по окрестным лесам и болотам, и его совершенно не смущало, что сейчас зима, причем довольно морозная. Проигнорировав вполне очевидные наводки, которым Агата снабдила свое письмо к Кэмблу, Кенуарт продолжал поиски, рекрутировав для этого еще три сотни полицейских, чтобы прочесать все окрестности Ньюлендс-Корнера и деревни Олбери. Он не сомневался, что там ее обязательно найдут. «Не там, а в Северном Йоркшире, идиот», — донеслось до ушей горничной Рози, которая в этот момент мыла пол в ванной комнате. «Дейли Мейл поместила фотографию Розалинды и улыбающейся Карло, та провожает ее в школу. Обе выглядели вполне довольными, никакой наигранной веселости, под которой обычно пытаются скрыть тревогу. Агата соскучилась по дочери. А как она соскучилась по Карло? Но сильнее всего она тосковала по Арчи. Тереза завела себе приятельницу, миссис Робсон, тоже обожала книги, и они вместе наведывались в магазин Смита, куда каждую неделю привозили новинки. Тереза только что закончила читать «Поезд фантом» Дугласа Тимминса и надеялась найти что-нибудь из своего заранее составленного списка детективов. Миссис Робсон предложила ей купить Агату Кристи, книги которые теперь были помещены на отдельной витрине, украшенной огромной фотографией исчезнувшей писательницы. Отойдя в сторону, Тереза наблюдала, как скучающие курортники раскупают ее книги. И ей вдруг захотелось вернуться в Лондон за свой письменный стол с портативной короной и снова писать, писать и писать. Вот уже несколько месяцев она не могла порадовать себя какой-нибудь удачной фразой. Сладкое видение с пишущей машинкой тут же растаяло, и Тереза вышла на улицу, прижимая к груди книгу Патрика Уинтона «Путь к бегству». Прежде чем вернуться в гостиницу, она зашла на почту и дала объявление в «Таймс». Оно состояло из четырех строчек и было крайне загадочным. Просим отозваться друзей и родственников Терезы Нил, недавно прибывшей из Южной Африки. Письма присылать по адресу почтовый ящик 702 Times 4. Миссис Нил попросила напечатать его в субботнем номере». Этим вечером она предприняла все возможное, чтобы ее заметили. Никому бы и в голову не пришло, что эта женщина всегда отчаянно стеснялась выступать перед незнакомыми людьми. Тереза Нил играла на фортепиано вместе с оркестром Гарри Кодда, аккомпанировала мисс Корбет, которая с пикантной чувствительностью исполнила всеми любимую песню «Только ты мне нужна». Это потом, уже выйдя из танцевального зала, Тереза поняла, что плачет. Проснувшись утром, она отметила, что, вопреки всему, отлично выспалась. Подойдя к окну, посмотрела на длинную, плавно закруглявшуюся среди безжизненных пустых клумб и голых деревьев подъездную дорожку. Зима. Но Агата с легкостью представила себе этот сад весной, когда расцветает шиповник и вереск. Возможно, тут есть и кусты золотого дождя. Потерев пальцем запотевшее стекло, Агата почувствовала, что улыбается. Давно она не замечала за собой желание улыбнуться просто так, от хорошего настроения. И вот что удивительно, безотчетная улыбка не исчезала с ее губ. Хотя как раз сейчас Агата Кристи в полной мере осознала, что она одна и что это в сущности не трагедия. «Ну, а тот мужчина, которому она посвятила жизнь, и не думал ее спасать, ее храбрый летчик, ее муж, отец ее дочери, он сейчас трусливо отсиживался в Стайлзе». Газетчики наперебой обсуждали его опасения по поводу психического состояния жены и к тому же недвусмысленно намекали, что мистера Кристи более беспокоит, что напишут про него в прессе, чем судьба Агаты. Сегодня в пятницу на страницах газет появились и первые сплетни. Супруги Кристи, по всей вероятности, сильно поссорились. Все более настойчивыми становились намеки на другую женщину. «Вестминстер Газет» крупными буквами напечатала. «Роковая судьба миссис Кристи. Полиция не верит, что она еще жива». «Муж несчастной женщины явно о чем-то умалчивает», — предполагали пронырливые репортеры. «Пока только предполагали. Но сколько же им понадобится времени, чтобы вывести Арчи на чистую воду?» «Напрасно вы считаете, что в ту пятницу утром между мной и моей женой произошла ссора». «Не было никаких ссор», — уверял Арчи корреспондента «Дэйли Mail. «Да и с какой стати?» «Она знала, что я собираюсь уехать на выходные, знала, куда и к кому. Что я еду в гости к друзьям, знала, какая там будет компания, весьма скромная. Ни накануне, ни в тот день не заходила речь о том, что она против этой моей поездки. И я категорически заявляю, что всякие домыслы на этот счет нелепы и возмутительны». «Еще бы ты не заявлял Арчи», — подумала Агата, — «еще бы ты не висился». Если бы пропал сам Арчи, Агата точно бы не отсиживалась дома, целиком и полностью доверившись полиции. При всей своей застенчивости и отвращении к скандальным сенсациям она сама бы возглавила поиски». Конечно, сразу же примчалась бы в Йоркшир, стучалась бы во все двери, обшарила бы все отели и непременно добилась бы ясности в этой странной истории. Ей было больно и обидно, что мужа волнует только одно — как бы его ни заподозрили в чем-то неблаговидном. Оно и к лучшему. Теперь она увидела, что собой представляет ее герой». В Ньюлендс-Корнере между тем творилось что-то немыслимое, истинное безумие, и пока полиция с неистовым шумом и рвением искала зловещее подтверждение гибели Агаты, Арчи, ее муж, изворачивался и врал, лишь бы не вовлечь в пересуду свою милашку Нэнси.